Глава пятая. Я жду тебя дома. Какого чёрта, Люци? Анна гневно взирала на мужа. Ты обещал управиться за месяц, а прошло почти два. Ты же закончил все дела, почему не возвращаешься? Ты даже в гневе великолепно Король продолжал невозмутимо сидеть на песке. Прошу тебя, расскажи, что ты задумал, я волнуюсь. Чего ты ждёшь? Недоумевая, вскинула руки королева. Мой отец, ровно как и моя мать, в бегах. «Ты беспрепятственно принял трон Асконии, нашёл там доверенных людей, на которых можно положиться. Что ещё?» Она замолчала, когда Люцием вдруг оказался слишком близко. «Я тоже скучаю по тебе». Он провёл тыльной стороной ладони по её щеке. «Мы почти поймали её. Я не могу позволить ей в очередной раз уйти безнаказанной». «Присцилла, так ты задержался из-за неё?» Её голос задрожал. «Тише, тише, малышка, не бойся». Он обнял Анну. «Ты в безопасности, поэтому я, можно сказать, неуязвим перед ней», — усмехнулся он. «При чем тут я?» Разозлилась она, попытавшись оттолкнуть его. Однако Люциан с лёгкостью удержал её в своих объятиях. «Разве ты не понимаешь? Яды, оружие, наёмники, заговоры — всё что угодно может в один миг лишить тебя жизни. Будь осторожнее и возвращайся уже домой. Забудь о ней». «Я не могу», — твёрдо сказал он. Я не могу позволить ей снова навредить важным мне людям. Если с тобой что-то случится, я не хочу жить дальше. Анна глотала слёзы. Взаимно. Он осёкся, начиная осознавать, что это правда. Я забыл передать тебе привет от отца Феодосия. Быстро перевёл он тему. Его семья была счастлива услышать от тебя хоть какие-то вести. Ирма, у меня такое впечатление, будто ты ходишь за мной по пятам. Возмутилась Анна. «Я знаю, что ты за меня переживаешь, и что Люциан верил меня тебе, но тебе не кажется, что в пределах дворца я в безопасности?» «Простите меня, Ваше Величество!» Смутилась женщина. «Я не хотела показаться навязчивой!» «Нет-нет, дорогая, я не хотела тебя обидеть, просто ты слишком печёшься обо мне!» Оправдывалась девушка. «Тебе нужно больше отдыхать, не обязательно всюду ходить за мной по пятам!» «Моя девочка!» Разве я могу спокойно отдыхать, когда ты работаешь? Я смотрю, как эти высокомерные снобы из Совета обращаются с тобой. Я запомнила каждого, кто посмел тебе нагрубить или высказать неучтивость. Люциям приедет и им не поздоровится. Бормотала старушка. О, Ирма, прошу, не нужно. Не говори ничего ему. Это их работа. Я пока недостаточно компетентна для того, чтобы присутствовать на собраниях. Неудивительно, что это кого-то не устраивает. Моя Ария. Ее доброе сердце, своенравность, упрямство, те же привычки и повадки. Как я могла сразу не догадаться? Ведь я была с ней с рождения. Однако этого недостаточно. Нужно найти более весомые доказательства, прежде чем рассказывать его величество О боже! Выдохнула королева, войдя в обеденный зал. Что случилось, ваше величество? Фиолетовый. Брезгливо произнесла Анна. Кто додумался повесить фиолетовые шторы? «Распорядись поменять, это ужасно!» Ирма довольно ухмыльнулась. Вряд ли это можно считать доказательством, но очередное совпадение. «Есть новости?» Нетерпеливо спросила Анна, как только увидела Люция на во сне. «Еще нет, но у нас есть план. Он должен сработать со дня на день. Мы поймаем ее и привезем в Дарнию, на суд». Рассказывал он. «Я поняла, что нет смысла пытаться отговаривать тебя». «Поэтому просто будь осторожен. Прошу тебя». Молила она. «Не будь слишком самоуверенным». «Я знаю, малышка. Но мы должны уже избавиться от неё, иначе она никогда не оставит нас в покое». «Я жду тебя дома». Его выкинуло из сна. «Ваше Величество, мы её схватили!» Нетерпеливо сказал Тревор, главарь наемников, которые находились у короля Люциана, практически на бессрочной службе, и которых он, как своих лучших воинов, взял с собой для поимки Пресциллы. «Ваш план отлично сработал!» «Почему сейчас? Мы же ожидали ее вылазки только к завтрашнему утру!» Спросил король, поднимаясь с кровати. Тревор лишь пожал плечами в ответ. «Что ж, быстрее отведи меня к ней!» Закончив одеваться, Люциан поспешил за наемником. «Ну, здравствуй, сынок!» Фамильярно начала Пресцилла. «Ты, должно быть, доволен, поймал своего главного врага!» «Я даже не стану тратить своё время на тебя!» Равнодушно отозвался король. «Я лишь спустился убедиться, что мои люди взяли кого надо!» «Зря ты не хочешь поговорить со мной!» Перебила она Люциана. «У меня, как всегда, найдётся то, что тебе нужно!» «Пресцилла, мне ничего от тебя не нужно!» «Закипал владыка!» «Я хочу предать тебя честному суду!» «Поэтому лучше не зли меня, иначе я могу передумать». Он развернулся, чтобы уйти. «Моя дочурка справилась куда лучше, чем я могла ожидать». Начала женщина, будто между прочим. Однако теперь, как она и рассчитывала, всё внимание Люцина было приковано к ней. «Как ты волновался, когда я её отравила. Боже мой, наверное, не меньше, чем за Арию. Прекрасно!» Она истерично захлопала в ладоши. «Кажется, этой никчемной девчонке удалось растопить твое замерзшее сердце. Я наслышана о том, как замечательно вы провели ее день рождения. Я в восторге. Романтичный пикник, великолепный пир, цветы, кольцо. Замечательно!» «Я вижу, ты достаточно осведомлена о моей жизни», — старался равнодушно говорить он. «К чему ты ведешь?» «Она знает слишком многое». «Неужели ты сам не понимаешь?» Невинно хлопала она глазами. «У меня есть свои люди в Дарнийском дворце». «Я даже не сомневался, так что это далеко не новость для меня». Но про кольцо и пикник знали только Дмитрий, Ирма и Анна. В его голове забилась страшная мысль. «Я же сказала, мне есть что тебе предложить». Злостно прошептала Пресцилла, видя его замешательство. «И теперь я не испорчу свой план поспешными решениями, так что даю тебе время определиться, нужна ли тебе эта сделка». «Это не может быть, Анна. Только не она». Он поспешил прочь. «Что-то случилось?» Анна присела рядом с Люценом. «Ты сегодня слишком молчаливый. Вы поймали её?» «Да». Он повернулся, чтобы оценить её реакцию. «Разве ты не должна радоваться?» Сказал он, заметив беспокойство на её лице. «Я буду рада, когда она наконец получит наказание. А пока ты там с ней, я только могу волноваться». Тревожно сказала девушка. «Это ведь ты убедила меня предать её честному суду. Почему?» Он вглядывался в её лицо. «Волнуешься за мать?» «Что?» Анна непонимающе смотрела на него. Он поднялся и медленно зашагал вдоль берега. Королева последовала за ним. «Не уходи от разговора!» Резко одёрнула его она, заставив его повернуться. «Что произошло? Почему ты так холоден?» Он стремительно приблизился и, обхватив ее затылок, неожиданно даже для себя поцеловал. Сначала грубо, а затем, когда ее нежные руки обвили его шею, а хрупкое тело прильнуло к его, поцелуй стал трепетным, в нем ощущалось сдерживаемое желание. Он остранился, взяв ее лицо в ладони, и неотрывно смотрел на Анну. Ее щеки раскраснелись, ресницы дрожали над прикрытыми глазами, пухлые губы тяжело втягивали воздух. Эти чувства ведь невозможно сыграть шептал он, когда она медленно открывала глаза. «Такая настоящая, Анна. Я ведь не мог так ошибиться. Моё сердце предало меня из-за тебя». «Я не понимаю, люца Она нежно коснулась его щеки и снова прильнула к его губам, прижимаясь ближе. «Я скучаю по тебе», сказала она позже, прервав поцелуй. «Мне так хочется верить тебе», с болью сказал он. «Что ж, ты была готова умереть за меня?» «И даже принять смерть из моих рук. Я тоже. Даже если ты с самого начала мне лгала, отныне моя жизнь в твоих руках». «Люций, прекрати. Ты пугаешь меня». Тревожно сказала она. Он заглянул в её серые глаза. «Я хочу, чтобы ты была моей». Прошептал он и, тяжело вздохнув, закрыл глаза. «Я твоя. Во всём мире не найдётся человека, которому я принадлежу больше, чем тебе». Она понимала, что это всё из-за его встречи с Пресциллой. «Что за шутки у судьбы? Почему в этой жизни она должна была стать моей матерью? Люци, ты же знаешь, у меня больше никого нет, кроме тебя и Ирмы». Будто пыталась оправдаться Анна. И это было правдой как для этой жизни, так и для предыдущей. «Я верю тебе, малышка. Прости меня». Он опустил голову. Просто в ней было так много самодовольства, будто у неё и правда есть какой-то козырь в рукаве. «Анна?» Он вдруг обнаружил, что стоит на берегу в одиночестве. Почему она проснулась? Он взглянул на небо, где солнце ещё только приближалось к морю. До рассвета ещё слишком далеко.